Глава 21 Чего больше всего боится тот, кому гарантирована путевка в ад, не грядущих мук в вечности отнюдь. Он боится смерти, как в принципе и любой другой человек, лишь подозревающий, что его ждет метафизический котел, а таких большинство. Но если обычный смертный ничего не может и не хочет поделать против неумолимого течения жизни, да и не сильно стремится, имея надежду или иные иллюзии, то демонолог совсем наоборот готов на все и даже больше, чтобы продлить свой жизненный срок. Ведь у него есть гарантия, что он попадет туда, и некоторые знания о том, что там с ним сделают. Почти сотня демонологов, неистово боящихся смерти в одном месте и со своими слугами. При отключенном эфирном питании подземного комплекса, при умерших лифтах, воющих сиренах, тревожно-пищащих датчиках и переставших функционировать турелях. Это должна быть ни не слабая неразбериха. На этаже, куда я попал, спустившись по лифтовым тросам, царила паника. Кровавый угар, отчаяние и самое настоящее, наверное впервые с момента сотворения мира спущенная с поводка демонология. шевелящиеся мертвецы, одержимые мелкими неразумными бесами, Завывающие сущности, пытающиеся найти себе хоть какое-нибудь тело и атакующие любого подвернувшегося, целенаправленно двигающиеся куда-то струйки крови, смрад разделанных трупов и искаженные крики вдалеке. А еще выстрелы, много их. Здесь царил хаос, резня и выпущенные на волю силы, свидетельствующие, что в ход пошло все. Сначала я подумал, что этот этаж – некий основной жилой проспект для всех обитателей базы, но затем, уловив разницу в отделке полов, стен и потолка, изменил свое решение. Скорее всего, именно тут и начинались жилища демонологов клана Гиас. Куда более просторные коридоры, высокие потолки, украшенные светильники, мягкие дорожки, большие арки. Все это сейчас носило серьезные следы разразившегося здесь совсем недавно боя. Но при этом ни одного целого трупа, сколько-нибудь большого куска плоти и хотя бы лужиц крови я не наблюдал. Скорее всего, потому что вся эта органика, повинуясь воле заключенной в ней духов, сейчас участвовала в бою где-то там, впереди. Куда мне и надо. В очередной раз, переборов искушение надеть маску и ринуться вперед, рубя всех в капусту, я двинулся аккуратно и не спеша, держа пулемет на изготовку. За неторопливость и поплатился. Притаившееся в углу существо прыгнуло на меня с душераздирающим воем. Наверное, изначально это было два существа в виде одного из наших наемников и одержимого, но по какой-то причине демон решил поглотить человека, возможно, для более быстрого излечения собственных ран. Четырехрукое и четырехногое существо завывающее в смертном ужасе второй головой, располагающейся в районе груди твари, попыталось хлестнуть меня правой парой рук. Уклонившись, я нажал на спусковой крючок, выдав короткую очередь уроду в ноги. Не сработало. Четыре ноги больше двух, поэтому потеря одной измочаленной конечности демона не обескуражила. За долю секунды, переместив центр тяжести на оставшиеся ноги, он, сделав шаг вперед, достал меня уже левой парой рук. Сильно настолько, что я отлетел, теряя основное оружие и заскользив по гладкому полу. Ребра и плечо неприятно хрустнули. «Помогите!» – захрипела человеческая голова с вытаращенными глазами – росшая на груди демонического конструкта. «Молю вас!» Не уверен, что она ждала выстрела в лоб из Атласа, но получила именно это. Как только жизнь почти поглощенного наемника внезапно оборвалась, тело одержимого тут же начало разлагаться на две изначальные формы. Отвратительно, зрелище с хрустом рвущейся и содрогающейся плоти я прервал ударом меча по второй голове, изгоняя демона назад в преисподнюю. «Иронично, что, по сути, ты сражаешься со своими союзниками, связанными контрактом», — хмыкнул демон, пока я, настороженно озираясь по сторонам, чистил меч и заново проверял пулемет. «Союзниками? Ты еще нас с тобой друзьями назови». «Разве нет, Алистер? Мы уже так давно вместе». «Потому что это выгодно обоим». «Морщась от боли» помятых ребрах, я вновь пошел вперед, держа на изготовку в правой руке пулемет, а в левой маску. Шутки, судя по звукам доносящимся, впереди здесь кончились совершенно. Следующими на меня выскочили четыре полностью залитых кровью человека, как будто искупались в бассейне с этой жидкостью. Две несли на плечах третьего, почти синхронно прихрамывая, а последний с автоматом прикрывал их отход. Здраво рассудив, что все условные свои носят железнодорожную броню, я без зазрения совести расстрелял бегущих короткой очередью. Оказались наемниками, привезенными стразы, будучи опознанными по форме. Покрывающая их тела кровь тихо шипела, курясь слабым дымком. Не успев сделать и трех шагов, я услышал скребущие звуки за спиной, от чего пришлось возвращаться и разрушать всем четверым телам головной мозг. Количество разной дряни, запущенной здесь различными демонологами, зашкаливало. «Окатись оно все пропадом», — подумал я, отдавая мысленный приказ Арку, а сам убегая в смежные с основным коридором помещения. Ворон каркнет один раз, подавая Уокеру и Праудмур сигнал. Благие намерения атакуют крупнокалиберными пулеметами флот прибывших сюда со мной демонологов. Поставлю эту точку, пока есть время. А оно... Неожиданно кончилось. В соседнем помещении, оказавшемся техническим, обнаружилось троица возящихся с массивным стационарным накопителем эфира людей, которых прикрывали еще четверо неуверенно и нервно сжимающие в руках автоматическое оружие. Меня они заметили и даже успели открыть огонь, но вот гранату, что я катнул к ним по полу с немалым сожалением. Пропустили. Вместе с ней, как выяснилось после взрыва, я потерял и автомат, который не успел убрать в укрытие, несколько пуль в него попали, приводя в негодность. «Трое из них были демонологами, те, что с оружием», — удивленно поведал мне Эйлакс. «А знаешь, что странно? Одержимые были техниками». «Удивительное рядом», — констатировал я, осматривая трупы. «Осколками прилетело по тем, в кого целился». То есть по вооруженным людям, а вот те, что были заняты осмотром накопителя, получили лишь пару поверхностных ранений. Но потеряли свою псевдожизнь, как только их хозяева отправились на тот свет. Очень любопытно. Правда, дальше придется действовать мечом и револьвером. Я убил еще троих оказавшихся простыми людьми, пока пробирался к месту, откуда неслась канонада выстрелов. Это оказалась целая анфилада залов с невысокими потолками, где две основные группировки сцепились в смертном бою. К сожалению, выйти мне удалось в тыл своим легко определяемым по громоздким доспехам. Я насчитал три десятка коллег стразы в строю. Демонологи и их слуги, прячась за импровизированными баррикадами и колоннами, вовсю стреляли в противоположный конец зала, откуда им отвечали хоть и гораздо меньшим калибром, но куда активнее. Обе стороны были заняты собой плотно. Маска? Время? Нет. Пока буду разбираться с условными своими, остатки клана Геа, с которых еще полно, запросто смогут оценить мою неуязвимость и пустятся в бегство». За час действия маски я их в этом лабиринте не найду. Требуется другой подход, и он у меня есть. Тишина. Если я сумею подойти в тыл к своим, то одним разворотом своей способности накрою их всех. А затем, надев маску, устрою, наконец, резню. Даже голова стала меньше болеть от ясно различимой теперь перспективы. Все-таки импровизация — это не мое. Отличный план. «Более того, он самым гладким образом осуществился, но только до момента, пока я не приблизился к задымленным баррикадам, занятым находящимися ко мне спинами демонологами» метров на 10. А затем меня сбили с ног две стремительные фигуры, бросившиеся мне на перерез из небольших ниш по бокам коридора. Не успев ни выпустить тишину, ни сунуть руку за маской, я получил удар по еще поврежденным ребрам еще в полете, а затем сразу после приземления мне под нос был сунут кусок материи, воняющий чем-то медицинским, и очень профессионально пихнули кулаком под дых, так что я по сделал глубокий вдох. И все погасло. Сознание возвращалось медленно и мучительно, выплывая не из полного беспамятства, а из сонма тысяч формул, примеров и расчетов, которые уже не мелькали в голове, а наполняли ее с такой силой, что вспомнить, кто я есть, было сложно. И почти не хотелось. Мозаика личности складывалась нехотя, не желая возвращаться в реальность. Тошнота, головокружение, боль — Похоже на похмелье, когда твой организм отчаянно не желает становиться активнее, несмотря на переполненный мочевой пузырь и жуткую сухость во рту. Ассоциация помогла прийти в себя достаточно, чтобы оценить положение, в котором я оказался. Устая небольшая комната, дверь с решетчатым окном, тусклая лампа над ней и оковы, в которых я вешу совершенно голый. Массивные кандалы, удерживаемые не менее массивными цепями. Ноги, руки, нечто вроде пояса, соединенного по спине с ошейником. Каждая из видимых мной целей уходила в отверстия на полу и потолке. Значит, пациента заковывают, а затем натягивают цепи, фиксируя его в одном положении. На пробу дернувшись, я завершил анализ обстановки неутешительным выводом. Эти оковы разорвать сил мне не хватит вот и кончилась твоя песенка алистер прошептал еле слышно в голове демон стоило надеть маску ты как всегда невероятно полезен эйлакс зломотнул я головой продолжая оглядываться ничего нового не обнаружилось голая клетка вентиляция через дверную решетку цепи и массивные браслеты кандалов Демон, обладающий кое-какими сенсорными способностями, картину не прояснил. Я теряю сознание, тело куда-то довольно долго волокут, быстро раздевают, надевают оковы, затем звук подтягивающихся цепей. Все. Плюс заявление Эйлакса о том, что как только цепи натянулись, он тут же утратил всю связь с внешним миром, оставшись внутри меня в полной темноте. Это его не слабо, обеспокоило, Не густо. Человек, лишенный одежды и свободы, испытывает сильный дискомфорт. Новый и внезапный статус, подчиненное положение, незнание перспектив ближайшего будущего, понимание, что ты оказался в руках враждебно настроенных людей – все это сильно давит на психику. Головная боль слегка выручает, как и знание, что я могу голыми руками порвать человека или одержимого, но не более того. Остается лишь висеть и ждать развития событий. Оно наступило через пару часов, когда в камеру без всякой опаски вошли двое людей. Почти обычных, то есть демонологов. Один из них был мне прекрасно знаком, откликаясь на имя Януса Стразы, а вот второго я раньше не видел. Мужчина был в летах отчетливо иудейских корней, с аккуратными черными усами и бородкой, но в остальном, кроме расово-внушительного носа, его внешность ничем особым не выделялась. А вот одежда была делом другим. Незнакомец носил нечто вроде сплошного комбинезона белого цвета, дополненного чем-то вроде длинной юбки с разрезами по бедрам. Плюс очки с большими диоптриями из удивительно чистого стекла. И это тот, из-за которого мы лишились трех незаменимых специалистов? Желчно спросил иудей у стразы, бесстрашно поворачиваясь ко мне боком. И имеем столь серьезные неполадки с эфиром? Вы серьезно, страза? Это сугубо ваши проблемы, мистер Тайгран. Холодно блеснул глазами, где-то растерявший всю свою суетливость Янус. Предложенный мной план сработал без малейших осечек, а людей вы лишились лично, приказав им идти в опасную зону. Какие претензии ко мне? Господа, не могли бы выйти? «И не отвлекать меня своим разговором», — взял слово я, «либо соблаговолить и приказать кому-либо выдать мне зажженную сигарету. За подобную услугу я согласен вас потерпеть». Очень хотелось шарахнуть их тишиной. Очень. Но это бы совершенно ничего не дало в долгосрочной перспективе, даже если бы получилось разорвать связь этих людей с их демонами. «Зачем вы хотели уничтожить мой клан, сар Эмберхарт?» Не придав ни малейшего значения как моему намеку, так и начавшему багровить стразы, Иудей обернулся ко мне, закладывая руки за спину. «Какая причина вас на это сподвигла?» «А вам не все равно, Тайгран? рявкнул вышедший из себя седой северянин. «Вы только что описывали мне, что мы... мы все заперты на этом уровне, на демоны знает сколько времени. Может, главе стоит заняться чем-то более существенным? Оставьте сопляка мне!» «Тише, мистер Стразе», — лязгнул металлом голос Семита. «Я задал вопрос не вам. Вы сами захотели вступить в клан Гиас, а я его глава. Мои приказы неоспоримы, пока совет не решил иного. До него время еще есть, как есть оно и у нас. Мои люди заняты определением масштаба поломок. Итак, сэр Эмберхарт». «Основополагающей причиной является ваша бесполезность как демонологов, мистер Тейгран», — вежливо ответил я, продолжая тихонько покачиваться на цепях. «Но она лишь привлекла мое внимание. Разумеется, вы не нарушали контракты и даже более того, самым похвальным образом не заигрывались с чужими душами. Но тем не менее, внимание было привлечено. А дальше причины посыпались одна за другой. «Утолите мое любопытство, лорд». Мягко улыбнулся Иудей, потирая короткую бородку. Янус же с видом оскорбленной невинности пытался отыскать взглядом что-либо интересное в камере. Как я ранее намекнул, меня интересует сигарета. И нет, я не тяну время, прекрасно понимая, что нахожусь в центре горы, замурованной вместе с вами на неопределенное время. Эта камера препятствует даже тонким манипуляциям эфира, не говоря уже о связи с адом. «Наглый ублюдок не понимает, в каком положении оказался!» Взорвался страза, кидаясь вперед и нанося неумелый удар мне по лицу. Затем еще и еще один. Янус попробовал бить меня по ребрам, но его физической силой, чтобы мне навредить, оказалось недостаточно, так что он вновь переключился на лицо, даже разбив мне нос. Таигран наблюдал, не одергивая северянина и не отводя от меня взгляда. Я ему отвечал тем же, еще сильнее, выводя Стразе из равновесия. «Тупой щенок, теленок! Пришел в западню, как осел, а теперь корчит из себя героя!» Неистовствовал демонолог, разбив себе костяшки на руках и пытаясь использовать ноги. Получалось у него совсем плохо. «Прекратите, мистер Стразе, или я отправлю вас в комнату совета ждать, пока сам тут закончу». Снова металл в голосе Иудея охлаждает пришлого демонолога. Янус, тяжело дыша, отходит в угол, извлекая из кармана помятого костюма носовой платок, начинает вытирать дрожащие руки. Сморкаюсь себе под ноги кровью. Лицо умеренно разбито, что вскоре плохо скажется на дикции. Мелочи, но придется поспешить. Кровь сворачивается слишком быстро, нужно время от времени продувать нос. «Приливные электростанции, предохранители, полупроводники», начинаю перечислять я, глядя в расширяющиеся глаза Иудея, «люминесцентные лампы, гидропоника, дисплеи на лучевых трубках». «Я не так много успел увидеть на вашем острове, мистер Тейгран, но каждая из этих причин вполне подойдет, чтобы желать уничтожить здесь все, включая людей». «Вы говорите с таким видом, как будто разбираетесь в этих технологиях, юноша». Бормочет человек, глядя на меня с острым интересом. «А вы думаете, что я простая макака, которая отличается от этого господина у стены лишь тем, что чуть более знает о демонах?» Ухмыляюсь я. «Хочу повысить ставки, мистер Тейгран. Для продолжения разговора мне потребуется сигарета и легкий уход за попорченным мистером Страза лицом. Я не собираюсь говорить, плюясь кровью». Последнее пришлось говорить Иудею в спину, так как его слегка отвлек взревевший от обиды и унижения пришлый демонолог, кинувшийся на меня. Началась бестолковая возня двух человек, в ходе которой я, как сторона неучаствующая, снова пытался высморкнуть сгустки крови из носа. Все, так сказать, были заняты. Затем Иудей, пользуясь своей относительной молодостью, умудрился вытолкать взбешенного коллегу из камеры, откуда и позвал прислужников для конвоя взбешенного и орущего демонолога куда подальше. К чести этого Тейграна нужно было сказать, что обратно Иудей вернулся с полотенцем и тлеющей сигаретой. «Зачем вы его спровоцировали, сэр Эмберхарт? Харт?» Сукаризный задал он вопрос, не погнушавшись собственноручно удалить полотенцем мне с лица лишнее, а затем, воткнув между начинающих опухать губ, сигарету. Я с наслаждением сделал затяжку перед тем, как ответить. «Мистер Стразе очень надеется произвести на меня достаточно болезненное воздействие, чтобы я отменил то, что его ждет после смерти». «Это возможно?» «Нет». «Значит, он тут лишний». Мы продолжили разговор. Я не обманывался иллюзиями, прекрасно понимая, что обмен любезностями и откровениями ничего не даст. Здесь не может быть торговли, но можно прояснить некоторые детали и потянуть время. Сейчас, когда стразы убран со сцены, у местных слишком мало причин, чтобы сразу начать допрашивать меня по-плохому. На кону стоит вопрос выживания базы. Выяснился момент предательства. «Он наступил приблизительно через два часа после того, как я передал демонический артефакт в виде канделябра Северянину». «Тогда до него дошло, что все более чем всерьез, а предпосылок для выполнения поставленной задачи было не так уж и много». Испугавшись, Страза решил сделать финт ушами и связался с Гиас. «Здесь сыграло мое недостаточное знание о демонологах. Некоторые из них с этими отшельниками поддерживали общение, торговлю» и обмен информацией. Стразе был одним из этих немногих. Справедливо опасаясь, что моего разочарования он не переживет, Янус решил сыграть двойную игру. Гиас в лице Тейграна также повел свою, не став разубеждать своего агента, в том, что именно они занимаются геноцидом демонологов. Их интересом как раз стало уничтожение некоего индивидуума, способного проникнуть в любую защищенную крепость и ликвидировать цель. Меня. А если я не один, то предварительно пленить, чтобы извлечь всю необходимую информацию. Второй целью Гиас стали сами демонологи — убрать лишних, принять сговорчивых к себе, тем самым одним махом заведя целый внешний департамент клана, способный помочь в решении очень широкого ряда проблем, стоящих перед этим островом базой. Страза, несмотря на свою несдержанность, мастерски сумел найти, отобрать и договориться с нужными людьми. А дальше все было сплошным спектаклем, призванным заманить в глубины острова меня и тех, кого предатели Игиас обрекли на убой. К примеру, та самая постановка, на подходе к которой меня и взяли двое одержимых, Была перестрелкой холостыми патронами Всех лишних предателей и клановцы расстреляли вместе с наемниками В самом удобном и подготовленном месте базы Да и меня взяли как птенца Одна закавыка сэр Эмберхард что-то сделал с эфирным питанием Эфир с двух вынесенных в океан станций не доходит до накопителей Но это лишь досадная задержка. Рассказывал мне это Иудей почти без моей помощи, неспешно и вдумчиво. Ему потребовалось время на составление собственных вопросов, на которые я старался отвечать. Острые темы вроде моего происхождения и возможностей лишь обозначились семитом, но невозмутимо откладывались на потом. То есть на время, когда руки дойдут до пыток. Впрочем, намеки на то, что до пыток и смерти дела вообще может не дойти, если я стану сотрудничать целиком и полностью, были вполне прозрачны. Более того, слыша из моих уст информацию, имеющую отношение к новым технологиям, Семит с трудом сдерживал возбуждение и интерес. «Подумайте, Йонаша, кратчево говорил он, проведя рукой по одной из стен моей темницы. «Подумайте о месте, в котором находитесь». «Это совершенно особая камера, изолированная от любых внешних энергий. Мы в таких-то прашиваем наших особых гостей вот уже почти восемь лет. За это время она прошла все возможные проверки. Понимаете, о чем речь? Вам никто не поможет, какими бы вы навыками и силами не обладали. Сюда не проникнет ничто, и ничто отсюда не выйдет. У вас нет ни малейшей надежды на спасение». «Допустим. И что?» С интересом спросил я. «Отдаю должное вашему самоконтролю», помолчав, кивнул иудей, поправляя очки. «Однако...» «Однако, сэр Эмберхарт, я совершенно не уверен в том, что имеющийся у нас в наличии персонал, умеющий причинять страдания душе и телу, имеет сейчас в мире аналоги. Мы, Гиас, по сути, стали монополистами по демонологии. Мы можем и хотим...» Доставить вам огромные страдания, вырвав у вас как можно больше знаний. Более того, вы даже не оставили нам выбора поступить как-то иначе или начать торговлю. Я горько плачу в душе, ведь такой источник знаний, как вы, безнадежно будет испорчен, поделившись лишь малой толикой. Но, увы, у нас другого варианта нет. Даже если вы сейчас скажете, что сюда идет целый флот Инквизиции атаковать нас, это ничего не изменит. Нет никакого флота. Звякнув цепями, я изобразил пожатие плечами. «Вы меня переиграли в сухую мне и отвечать. Перед кем вы знаете? Рассчитываю получить за эти бесспорно ценные сведения еще одну сигарету». «Вы ее получите!» Закаменев лицом, кивнул Тайгран. А затем, думаю, у вас будет что-то около суток на раздумье. Мне предстоит сейчас очень тяжелое совещание, в ходе которого мы не только обсудим взаимодействие с новыми членами клана, но и уточним приоритет вопросов, которые будут вам заданы уже с пристрастием. Понятно, с каким именно. Мистер Тайгран, пока вы не ушли, можно попросить вас об одолжении? Поинтересовался я. Я вам расскажу маленький, но чрезвычайно любопытный для вашей... Братьи, кусочек информации, но очень хочется, чтобы в первую очередь из ваших уст его услышал Янус Стразе: Слушаю вас, сэр, подобрался Семит. В демонологии нет разделов, позволяющих пересмотреть сделки с демонами, либо получить в них преимущество, раздельно произнес я, глядя в угольно черные глаза демонолога. Совершенно нет. Вся эта наука от первой до последней буквы составлена адом и учитывает в первую очередь интересы преисподней. Понимаете, мистер Тайгран, надежды нет ни у кого из вас, ни малейшей, ни легчайшего шанса, ни исключения, ни намека. И никогда не было. Благодарю! запнувшись, коротко кивнул Иудей. Я передам. И вышел из камеры, закрыв дверь на внешний замок. Все, что мне осталось, Это висеть в цепях и медленно курить тлеющую сигарету, чей дым безжалостно резал мне обоняние и жег глаза. Но я все равно курил медленно. Глава Гиас мне поверил безоговорочно, а значит, я его уже убил. Каким бы человеком науки он не был, каждый из людей в душе лишь испуганный ребенок, просто обучивший себя не думать о монстрах под кроватью. «Не ожидал от тебя такого малодушия, Алистер!» Почти презрительно проговорил демон, дождавшись, пока я, кашляя и морщась, не выплюну докуренный бычок куда подальше. «Ты сдался? Утешаешь себя тем, что слегка подпортил человеку настроение?» «Я вешу здесь в цепях толщиной с руку взрослого человека. В центре горы. Что мне остается? Просить тебя о помощи?» Меня? Демон захохотал. «Этот белый сказал тебе то же, что и я до него. Отсюда нет входа и выхода. Я отрезан от ада. Даже желай я тебе помочь. Канала энергии нет». «Да?» — я ухмыльнулся, напрягая опухшие и окровавленные губы. Так что корочка на свежих разрывах треснула, заставляя капли свежей крови падать вниз на пол. «Вот и отлично». «Ты сходишь с ума, смертный?» Удивился демон «Я не ожидал от тебя подобного Этот носатый был прав, тебе отсюда некуда деваться Тебя заманила в западню стая обезьян Прислужников у столь слабых сущностей, кого я в свое время не допускал в свои дворцы Нижайшими из слуг Что ты видишь отличного? Удиви меня в последний раз Эта ловушка не для меня, Эйлакс Ее приготовили для тебя. Проговорив это, я улыбнулся еще сильнее.